Севера вздохнул, долго сидел задумавшись Алексей Иванович, прежде чем начал читать первую главу своей будущей книги. В ней содержался краткий обзор развития китобойного промысла в России и на Дальнем Востоке, печальная история русского китобойного промысла. На севере нашей страны в далекие времена одними из первых среди европейских народов промысел китов начали русские поморы. На утлых суденышках бесстрашные охотники подплывали к морскому исполину и метали в него гарпун. Часто бывало, что разверенный кит ударом хвоста разбивал судно и топил людей. Иностранные купцы, посещавшие Великий Новгород, еще в конце IX века принесли в Европу весть о том, что далеко на севере русские промышляют китов, которыми кишат их воды. Об этом первыми в начале 17 века вспомнили англичане, когда в Бискайском заливе огромные стада китов были выбиты. В 1611 году из Лондона на Шпицберген пришел китобойный корабль «Мэри Маргарит». На нем было шесть гарпунеров и специалисты по перетопке сала. Вслед за ними в русские воды устремились десятки китобойных судов датских, французских, испанских и других. Русские потребовали от них или уйти, или платить пошлину, которую брал со всех китобоев город Кола, имевший в своем гербе изображение кита. С этого момента начинается жестокая борьба иностранных китобоев против русских. Иностранные корабли потопили суденушки русских, отбирали добычу. Вначале иностранцы пытались прикрыть свой разбой в русских водах вывеской организованной бритиш Moscow Company. Несмотря на то, что она считалась англорусской основной доход шел англичанам. Вскоре голландцы на острове Шпицберген построили город Смеренбург, который стал центром китобойного промысла на севере. Корабли, нагруженные китовыми жиром и усом, уходили отсюда в Голландию, сопровождение военных судов. Запасы китов в русских водах катастрофически уменьшались. 7 ноября 1723 года Пётр I своим указом учредил кольское китоловство. В этом указе значилось «Зачать он и промысел пятью кораблями, которые сделать у города Архангельского, ловцов вывести из Голландии, мадрозов употребить русских», Войне жиловцы китовые, сами суть матрозы. Китоловство было создано уже после смерти Петра. С 1727 года по 1731 год в море и сколы уходили три китобойных корабля при голландских шкиперах и гарпунерах. За четыре года они поймали только четырех китов. Коммерц-коллеги обвинила стоявших во главе предприятий иностранцев в том, что они имели тайные инструкции от голландских китоловных компанейщиков и получали оплату за то, чтобы китовые промыслы в России не размножать, но стараться всеми силами их искоренить. Императрица Анна Иоанновна в 1736 году указала, что кроме всех Других промыслов производить и грунландский, то есть китобойный. Екатерина II назначила пособие в 20 тысяч рублей для развития промысла, но все это не принесло результатов. Недолго просуществовало, также не принесло большой пользы созданная в 80-х годах прошлого столетия первая мурманская китобойное и иные промыслов «Товарищество». На острове Еретика был построен завод по перетопке китового жира. Возникло товарищество китоловов на Мурмане. Оно построило салатопный завод в Арской губе. Оба товарищества работали не более 10 лет и распались, так как промысел не приносил доходов. В конце концов иностранцы извели китов в северных русских водах. Одновременно они усиленно распространяли слухи о том, будто русские не способны быть китобоями. Когда русские землепроходцы обнаружили в открытых ими морях на востоке тысячные стада китов, сюда устремились немцы, норвежцы, англичане, французы. С маниакальной настойчивостью стали они истреблять животных. Катастрофически быстро таялись тогда в Охотском, Беринговом и Чукотском морях. С конца 18 века русские восточные моря начали посылать свои суда американцы. В сороковых годах прошлого века сюда приходило до 400 американских китобуйцев. Их экипажи совершали нападения на береговые поселки и села, грабили, сжигали селения коренных жителей, увозили женщин, вырубали леса. На Шантарских островах, для того, чтобы легче было добыть соболя, устраивали огромное пожарище. Испуганный зверь бежал к морю, и здесь становился добычей американцев. Северов оторвался от рукописи, поднял глаза на портрет Лигова, точно приглашая капитана Удачу вместе с ним вспомнить бухту счастливой надежды, их жизнь и борьбу. Долго сидел неподвижно, северов погруженные воспоминания, потом потер лицо, взялся за бумаги, перечитал выписки, сделал отметки и снова его перо легко заскользило по бумаге. В 1846 году капитан второго ранга Машкин, начальник Камчатки, в рапорте генерал-губернатору Восточной Сибири писал, что неограниченный промысел иностранных китобойных судов в Беренговом море и даже в бухтах и заливах Камчатки и Охотском море за последние 5-6 лет растет очень быстро. Летом 1845 года к берегам Камчатки приходило до 500 китобойных судов всех наций. Северов обмакнул перо в чернила и проговорил. Но в большинстве это были американские суда. Перво вывел эти слова на бумаге и Алексей Иванович продолжал. В 1851 году исполняющий дела камчатского военного губернатора, капитан первого ранга завойка писал на имя генерал-губернатора Восточной Сибири, что иностранные предприниматели уже истребили китов в Беринговом море и переключились на Охотское, а также промышляют зверей на островах, российско-американской компании. Иностранцы торгуют по побережью Берингового моря, по Камчатскому берегу и в ссорах убивают туземцев. Суда иностранных китобоев в значительном числе стоят на якорях у берегов Камчатки, у Карагинского острова и в Охотском море. Торгуют китобои чаем, безделушками и заражают туземцев венерическими болезнями. Северов отложил перо и прислушался. Было тихо. Из детской слабо доносились голоса сыновей и Тамары Владиславовны. Вернувшись, она все дни проводила с мальчиками, и они привязались к ней как к матери. насти и Джо дома не было. Они ушли на базар за продуктами. любит друг друга», — подумал с удовлетворением Северов, и на него нахлынула грусть. «Лиза, как мне не хватает тебя?» Склонив голову, Алексей Иванович почувствовал себя старым, усталым, но тут же возмутился. Что, духом упал? Нет, Северовы не раскисают. Он, обмакнув перо в чернила, подвинул к себе рукопись. С легким поскрипыванием перо заскользило по бумаге. Двигалось перо в руках Ясинского. Перед ним лежал конверт с адресом «Сеул», русскому поверенному в Корее, действительному статскому советнику Веберу. «Дорогой Адольф Генрихович», обращался к дипломату Владислав Станиславович, «осмелился беспокоить вас, хотя и хорошо осведомлен о вашей занятости. Вся Россия воздает вам должное за бесподобный успех заключение русско-корейского договора, который окажет благотворное влияние на страну «Утренней свежести. Ваши заслуги...» Есенский отложил перо, потянулся к бутылке, стоявшей около чернильницы, и, налив стакан вина, неторопливо выпил. В глазах коммерсанта разгорались хищные огоньки. Перечитав написанное и оставшись довольным, Владислав Станиславович вновь взялся за перо. «Вы еще вспомните меня, господин Клементьев», — говорил он про себя. «Я вас доставлю прийти ко мне за помощью, да поздно будет». И Есенский продолжал строчить. «Наши встречи у господина Мараева вспоминаются как самые отрадные дни, какие я когда-либо проводил в нашей северной столице. Вам всегда везло за зеленым полем. Очень сожалею, что мы сейчас, находясь почти рядом, до сих пор были лишены возможности встретиться». «Если не возражаете, летом навещу вас, как старый друг. На этом же основании считаю себя обязанным поставить вас в известность о некоем капитане Клементьеве, который сейчас, очевидно, браконьерствует под русским флагом в корейских водах». Есенский вновь отпил несколько глотков вина и, улыбаясь, писал дальше. Сегодня я определенно узнал, что этот пират будет вести промысел китов в районе бухты Чин-Сунг. Это может повредить нашему союзу с Кореей. Прошу вас об изгнании судов Клементьева из корейских вод и как истинно русский человек, пекущийся о дружбе с соседней страной, и как ваш друг, и как страдающий отец. Господин климентьев осмелился оскорбить мою семью, обесчестить мою единственную дочь». Долго еще писал Есинский, не жалея трогательных слов и высокопарных выражений. Ему приходилось встречаться с Вебером у Мараева, сидеть за картами. В те годы начинающий дипломат, ловкий в картах, нуждался в деньгах, и Есинский, сердясь, не раз проигрывал ему значительные суммы. Теперь он был рад этому. «Как все хорошо складывается!» Владислав Станиславович был уверен, что Вебер исполнит его просьбу. «Не достанется вам, господин климентьев ни один кит в корейских водах», — грозил он капитану. «Прогорите и пойдете служить или мне, или Дальтону». «Да, надо сейчас же написать об этом президенту компании». Тут Есинский задумался. «Может быть, рассказать Джиларду о письме в Корею?» «Нет», — решил коммерсант. «Этот советник все припишет себе, будет таскать моими руками каши». Едва Исинский заклеил конверт, как горничная доложила, что пришел Джиллард. Коммерсант поморщился и торопливо убрал письмо в стол, а бутылку со стаканом в шкафчик. Джиллард вошел, сияя улыбкой, протягивая руку к коммерсанту. «Хелло, май диэ фрэнд, пришел прощаться. Я был рад встретиться с вами в этом молодом городе». «О, я предвижу, что Владивосток будет большим портом!» Советник президента был оживлен, разговорчив. Есенский слушал его внимательно, ожидая какой-нибудь неприятности. «Сожалею, что вы уезжаете», — сказал он, а сам подумал, «Черт бы тебя побрал!» Но с улыбкой продолжал, «Я приготовил вам подарок!» «О!» — вопросительно поднял редкие брови Джилла. Есенский позволил себе помедлить, к нему возвращалось спокойствие он неторопливо открыл сейф и достал две бумаги. Глядя на советника владислав станиславович с гордостью сказал Китобойная компания бергенвал в норвегии и гамбургская мелет и сыновья согласились на мое предложение и продают акции. «Прекрасно!» — воскликнул сияэт жилард и потянулся к ликамм, которые держал есинский. «Сделка уже состоялась?» «Да», — передавая бумаги, кивнул Владислав Станиславович. «Я уже сделал причисление Расходы большие. Акции высланы». Джилард почти выхватил из рук весенского бумаги, быстро пробежал их взглядом и, не скрывая своего удовлетворения, приказал. «Теперь вы перепродаете эти акции нам, то есть я хотел сказать господину Хааси» джиллер по-хозяйски без приглашения уселся в кресло и сосредоточенно занялся сигарой. «Удача, удача!» — думал он. «Хааси останется доволен, да и я не буду в убытке». «Сколько же дать этому коммерсанту?» — он подумал и сказал. «Три процента комиссионных. Не возражаете?» Есенский с улыбкой кивнул. Операция почти не требовала расходов а прибыль получалась солидная. Что-что, а эти американцы могут быть справедливыми. О Владислава Станиславовича потеплело на сердце, и он с охотой сел за составление перепродажного документа. Когда все формальности были закончены, Джилард спрятал бумаги в карман. Акции перешлете в Нагасаки вот по этому адресу. Он взял лист бумаги на столе Ясинского и быстро написал адрес Кису Кихуаси, не подозревая, что незначительная бумажка станет его смертным приговором. Ясинский был возбужден. Он с внутренним волнением следил за Джиллардом. Не раздумает ли тот и не уничтожит ли бумагу, она может явиться для Ясинского веским оправдательным документом. «Господин Хасси будет весьма благодарен вам за услугу», — говорил Джиллард, передавая адрес. «Но вы не должны забывать свои обязательства перед компанией Дальтона». Лицо Исинского помрачнело, он покачал головой. «Убытки этого года слишком велики, и я намереваюсь в предстоящей навигации две шхуны отдать под фракт». Джиллард про себя выругался. Исинский мог сорвать план, который он составил с Терновым. Коммерсант должен отказаться от своего намерения. Джилард неторопливо выпустил струю дыма. «Вы допустите большую ошибку», — средник смотрел на Владислава Станиславовича сквозь голубую пелену дыма. «Одна неудача не должна огорчать вас, умелого коммерсанта». «Что же делать?» — развел руками Исинский и вздохнул. «Убытки слишком велики». «Торговать!» — воскликнул Джилард. Точно ему только сейчас пришла в голову идея. Он поднялся, заходил по кабинету. «Вы оказали мне услугу. Мой долг — помочь вам!» Исинский вопросительно смотрел на Джиларда. «Клюнул!» — усмехнулся про себя советник, видя, с каким ожиданием следит за ним Владислав Станиславович. «Скажу вам по секрету!» — доверительным тоном заговорил Джилард. Дальтон намеревается весной отправить большое количество судов к Командурским и Шантарским островам. Я могу говорить Дальтона, чтобы вы на своих судах доставляли для наших команд провизию». Есенский был разочарован. Такая коммерция сулила малый доход. Джилард, делая вид, что не замечает настроение коммерсанта, продолжал развивать свою мысль. «Взамен с наших судов вы... Получите товары, которые нужны туземцам Камчатки, Чукотки. Вы начнете с ними обмен. Я уговорил Дальтона. Мы не хотим терять вас, как нашего друга в торговле. Но почему бы вам самим не торговать с туземцами? Подозрительно спросил Ясинский. Предложение Джилларда было слишком бескорыстным. Это и настораживало, и привлекало. упрямится подумал Джиллард. «Все равно уговорю». «Часть судов Дальтон продал», — солгал, не моргнул глазом советник. «Будем строить паровые. Остальные суда будут заняты охотой на китов и морского зверя. Компания не может прерывать промысел». Все этот Джиллард произнес так искренне, что у Ясинского исчезло сомнение. Но он молчал, все еще обдумывая предложение. Джиллард подтолкнул его. Русское побережье Берингового моря будет открыто для вас. Немногочисленные суда американских торговцев не смогут с вами конкурировать. И Есинский пошел на приманку. В этот же день он в своей конторе говорил Тернову. О предстоящей навигации попытаемся поправить наши дела. У вас есть план? С притворным удивлением спросил Тернов. Да, самодовольно улыбнулся Владислав Станиславович и пересказал ему план Джиларда, не упомянув имени советника. Он не знал, что Тернов уже встречался с Джилардом и обо всем осведомлен. Чтобы окончательно утвердить Есинского в его решении, Тернов листила сказал «Как мудро вы поступаете, Владислав Станиславович, мы сможем быстро поправить дела». «Вот денег маловато», — признался Есинский, — «смогу ли я нагрузить все три судна?»